Глава 15. Всю дорогу она проспала, как младенец. В кале Джонатан растолкал её и поволок полусонную на пароход. Там она снова провалилась в сон и пробудилась только в Англии. Таможенники и сотрудники иммиграционной службы были восхитительно небрежны в отношении своих обязанностей и равнодушно пропускали пассажиров волной схлынувших с парохода. Едва заглядывая в их паспорта и уж никак не сверяя их лица с фотографиями. Одно из двух: либо преследователь Флавии с Аргайелом не был полицейским, либо официальный канал связи снова заилился. Хорошо поспала, спросил Аргайел бережно разбудив Флавию в шесть часов утра. Она осторожно приоткрыла один глаз и осмотрелась, пытаясь вспомнить, что с ней произошло за последнее время. Да, хорошо. Только мало. А сколько времени? Ещё совсем рано. Но поскольку через 20 минут мы прибываем на вокзал Виктория, я решил тебя разбудить. Нам нужно обсудить, как быть дальше. Это твоя страна. Что ты порекомендуешь? Нам нужны средства передвижения и деньги. Лично мне хотелось бы ещё увидеть ласковое лицо и услышать слова поддержки. Флавия испуганно посмотрела на него. Надеюсь, ты не собираешься навестить свою маму. А, нет. Я подумал, э, мы могли бы заглянуть к Бирнесу. Может, он не откажется дать нам взаймы. Не хочу, чтобы ты бродил по лондонским улицам, как какой-нибудь Оливер Твист и добывал у нас на пропитание воровством. Я согласен. Сомневаюсь, чтобы он приходил в галерею в 6:00 утра, но если хочешь, можем проверить. Он вообще никогда не сидит по утрам в галерее. Он же не продавец. Я думаю, нам лучше взять такси и навестить его дома. Надо только вспомнить, где он живет. Поменять оставшиеся у них мятые бумажки на английскую валюту оказалось непросто. Вокзал Виктории пропускает через себя тридцать тысяч пассажиров в день, однако не видит причин особенно напрягаться, чтобы помочь им в обмене денег. Тем не менее, приложив определенные усилия, Аргайлс и Флави все-таки справились с этой задачей и побрили на стоянку такси. По счастью, учитывая ранний час, им не достался тот жизнерадостный, общительный таксист, о которых так много пишут в путеводителях. Водитель был скоп на слова и фактически не произнес ни слова, пока они ехали по Парк Лейн, затем вниз по Бэйз Уотер Роуд, мимо Ноттинг Хилла и элегантного белого Холланд Парка, и также молча высадил их. Хм. Похоже, в Лондоне торговля картинами куда более рентабельное дело, чем в Риме, заметила Флавия, когда они подошли к дому, который Джонатон по смутным воспоминаниям опознал как жилище Бирнесса. Посмотри, у него сарай больше, чем вся наша квартира. Вот тебе ещё один довод в пользу того, чтобы съехать с неё. Не сейчас, Джонатон. Понятно. Я всегда удивлялся, как Бирнесс умудряется зарабатывать на картинах столько денег. Должно быть, он просто-напросто Разбирается в живописи лучше меня. Не терзай себя такими мыслями. Одним из несомненных завоеваний успешного бизнесмена на закате его дней является то, что большую часть работы он может спокойно переложить на плечи подчинённых и, как следствие, позволить себе не вскакивать на рассвете, чтобы заработать на кусок хлеба. В то время как всё население страны на бегу опрокидывает в рот чашку кофе, он безмятежно нежится в постели. Когда все несутся к ближайшей станции метро, он шлёпает на кухню, усаживается за стол и с удовольствием завтракает. Когда они или, радочно погружаются в работу, он неспешно разворачивает газету и просматривает колонку читательских писем. Появление у дверей его дома не презентабельного вида бродяг никак не может вызвать у него удовольствия, тем более ранним утром. Ещё меньше радости оно доставляет его жене. Супруга Бирнес буквально заморозила Флавию взглядом, когда после упорных звонков наконец отворила ей дверь. Вид у гостей был и впрямь подозрительный, хотя самим им казалось, что они выглядят достаточно благонадёжно. Они надеялись, что их честные, открытые лица немедленно завоевыют доверие хозяйки. Однако леди Бирнес увидела перед собой только грязных, помятых скитальцев. Более того, У них был какой-то вороватый взгляд. А молодая женщина, которая, возможно, могла произвести благоприятное впечатление, если бы удосужилась причесаться, помыться и переодеться в чистое, смотрела на неё бессмысленным блуждающим взглядом. Леди Бирнес, добропорядочная жена и хозяйка, горько оплакивала падение морали в английском обществе. И этот блуждающий взгляд ассоциировался у неё с наркотиками, если не с чем-нибудь похуже. И кем бы ни были ранние визитёры, вид их наводил на мысль, что они собираются попросить денег. В этом она бесспорно не ошиблась. "Здравствуйте", сказал Аргейл таким тоном, словно они были желанными гостями, приглашёнными на чай. "А вы должны быть леди Бирнос?" Запахнув халат поплотнее на случай внезапного нападения, супруга Эдварда Бирнеса осторожно признала, что он угадал. Мы незнакомы, продолжил Аргайл, констатируя факт, совершенно очевидный для обоих. А я работала у вашего мужа примерно год назад. В самом деле, холодно осведомилась леди Бирнес. Даже будь Аргайл доброй волшебницей и крёстной матерью её мужа, это нисколько не оправдывало его появление в столь ранний час. Он дома? Конечно, он дома. А где ещё ему быть в такое время? Да, наверное, мы пришли рановато, признал Джонатан, и я знаю, он любит поспать, но мы всё же хотели бы повидаться с ним. А, кстати, это Флавия Ди Стефана. Она работает в римской полиции, в управлении по борьбе с преступлениями в сфере искусства. Однажды она чуть не арестовала вашего мужа. Едва ли после этой фразы леди Бирн смогла сменить ледяной тон на радушное объятие, но Аргаил стоял с таким видом, словно ждал, что уж теперь-то их примут как дорогих гостей. Элизабет Бирн, будучи хорошо воспитанной леди, отступила на шаг и сказала: "Вам лучше подождать в доме. Я пойду разбужу Эдварда". В доме царила мирная тишина. Леди Бирнс провела бродяжек в небольшую гостиную с бархатными шторами и диванами, обитыми ситцем. Громко тикали часы. Бледное утреннее солнце ровно светило сквозь балконные окна. На стенах надёжно висели картины, и статуэтки также твёрдо стояли на отведённых им местах. Воздух в комнате был напоён благоуханием цветов и ароматической смесью сушёных трав и лепестков. Флавия переглянулась с Аргайлом. После всего, что им пришлось пережить, это место казалось воплощением безопасности и комфорта. Господи, на кого вы похожи? услышали они тихий, добродушный голос, в котором однако угадывались сардонические нотки. Сэр Эдвард Бирнес, облачённый в шёлковый халат, широко зевнул и поматал головой, словно избавляясь от наваждения. Привет, ответил Аргаил. Держу пари, вы не ожидали нас здесь увидеть. Действительно не ожидал. Держу пари, у вас на готове весьма занимательное объяснение. Об могу я предложить вам кофе? Вас за что Аргаил особенно любил Бирнесса? За его невозмутимость. В какие бы обстоятельства он ни попадал, он ни разу и глазом не моргнул, бровью не повел. Молодые люди последовали за хозяином на кухню, где обнаружилось его слабое место. Он мог отлично разбираться в искусстве и заключать сложные многоходовые сделки, но в быту неожиданно проявил полную беспомощность. После того как Бирнес в замешательстве постоял возле кофеварки, пытаясь угадать, как она работает, и покружил по кухне, недоумевая, куда же нам могла поставить молоко, Джонтон предположил, что в холодильник И спросил, устроит ли их в качестве подсластителя сахарная глазурь. Флавия приняла командование на себя. Вообще-то она терпеть не могла, когда мужчины проявляли подобную беспомощность в домашних делах. И при других обстоятельствах безжалостно наблюдала бы за мучениями неумёхи, но сейчас она слишком устала, чтобы заниматься перевоспитанием Бирнеса. Вид бестолково передвигающегося по кухне бизнесмена, пусть даже и облачённого в шёлковый халат, вывел её из себя опасаясь сказать какую-нибудь резкость это было бы весьма не кстати учитывая что они собирались просить у бирнаса денег флавия вызвалась помочь о это просто чудо пробормотал бирнас заворожённо наблюдая как ловко она засыпает кофе в кофеварку этому каждый может научиться, сухо бронило Флавия. Мы, э, <к COVID -19> хотели просить вас об одной услуге, вмешался Аргаил, испугавшись, что Флавия не ограничится этой репликой. У нас возникли некоторые затруднения. Ну, э, <по -://imana> знаете, как оно бывает. Бирнес не знал. За всю свою жизнь он не пережил ни одного волнующего события. Единственным исключением стал небольшой эпизод, когда Флавия чуть не засадил его за решётку. Э, в чём, кстати, была немалая вина Аргайла. Однако он всегда с удовольствием слушал рассказы о чужих приключениях. Окончательно проснувшись, Бирнс с нетерпением ждал, когда его юный друг изложит ему свою историю. Ну, рассказывай, я слушаю тебя. Джонатон начал рассказывать. Флавия хоть и владела английским, но всё же не в совершенстве. О том, как мисс Ди Стефана залезла в чужой карман, Аргейл, разумеется, умалчал. Иногда люди вдруг ни с того, ни с сего становятся ужасными моралистами. Хмм, как всё сложно запутанно, сказал Бирнес, выслушав Аргейла. Ясно одно. Кто-то изо всех сил старается убрать вас с дороги. А просто зачем? Почему? Вы уверены, что это имеет отношение к картине? Аркаил пожал плечами. Это кажется очевидным. Ведь всё началось с того момента, когда ко мне в руки попала эта картина. До неё моя жизнь текла совершенно спокойно. У меня не было никаких проблем, за исключением оплаты счетов. Что, дела опять не идут? Совершенно. Хочешь подработать? У вас есть предложение? Ладно, поговорим после, когда всё утрясётся. Э, послушай, а что если ты просто вернёшься домой в Италию и забудешь всё это как страшный сон? Да я бы с удовольствием, но Флавия не соглашается ни в какую. Рюксель задумчиво проговорил Бирнес. Где-то я слышал это имя. А не ему ли вручили ему? Устало сказала Флавия. И вы совершенно точно установили, что он скрыл от вас правду. Да, хотя по идее у него не было никаких причин скрывать её. Его роль в этом деле самая положительная. Хм. Но если обладание этой картиной связано с жутким убийством, небольшая ложь с его стороны вполне извинительна, заметил Бирнес. В конце концов, если моя жена приняла Аргайла за злодея, то Рукселмок подумать то же самое. Если бы, например, у меня украли картину, а потом вдруг ко мне заявился совершенно незнакомый человек и поинтересовался, не хочу ли я получить её обратно, первой моей мыслью было бы, они украл ли он её сам. А если бы он к тому же начал рассказывать мне об убийствах, я мог бы решить, что он и сам представляет некоторую угрозу. Его речь не убедила Аркаил. Ну, если бы я захотел убить его, возможность для этого у меня была. Он не знал, что тебе на самом деле от него нужно, и это его встревожило. Раз он и его картина оказались вовлечены в какую-то опасную игру, он решил на всякий случай все отрицать, а потом, а потом любой нормальный человек позвонил бы в полицию и вмешалась в лаве, чего он не сделал. Но вы сами говорите, что этот человек со шрамом пытался поговорить с вами. И сами же признаёте, что он скорее всего полицейский или всё-таки убийца. Я полагаю, он не может быть одновременно и тем, и другим. Но «Ну, не знаю, беспомощно развёл руками Аргаил. А как быть с Бессоном, которого арестовали, а через пару дней этот человек появился в галерее Делармена на улице Банапарта? Это доказывает, что он всё-таки полицейский. Нехотя согласилась Флавия, но что, ну, Он приехал в Италию, не поставив в известность итальянскую полицию, а Жанне уверяет, что не знает его. Хм. Возможно, он из другого подразделения, предположил Бирнес. И потом, на Лионском вокзале он не арестовал Аргаева, что было бы совершенно естественно для полицейского, а втёрся к нему в доверие и пытался ограбить. Так действуют профессиональные воры, а для полицейского подобное поведение несколько нетипично, вы не находите? Мне нужно горечиться. Я всего лишь высказал предположение, сказал Бирнес. Хорошо, я учту. И между прочим, между прочим, вам лучше сообщить мне, чему я обязан удовольствием видеть вас у себя и обсуждать с вами такие волнующие события. Хмм, я надеялся, вы окажете нам одну услугу, сказал Аргайл. Ну, это очевидно. У нас закончились деньги. Мы хотели попросить у вас взаймы. Флавия находится в командировке, и как только мы вернёмся в Италию, ей возместят все расходы, и мы тут же вышлем вам долг Бернарски Вну. Э, и ещё нам нужна машина. Я хотел арендовать, но у нас нет с собой водительских удостоверений. Он широко улыбнулся. Очень хорошо. Но с одним условием. С каким? Машина чистая. И прежде чем вы в неё сядете, Вам придётся принять ванну и купить себе новую одежду. После этого вы позавтракаете и отдохнёте. В противном случае вы машину не получите. Они согласились на всё. Бирнес встал и энергичным шагом направился за ключами от машины и наличными деньгами. А молодые люди остались допивать кофе. Какой любезный мужчина, заметила Флавия, когда Бирнес вернулся и разрешил ей позвонить Батанду. Он только с виду такой надутый и самодовольный, а на самом деле у него золотое сердце. К несчастью, у него оказался ещё и Бентли. Огромная, широченная, блестящая машина. Он показал им её, когда они отправились покупать чистую одежду. Вид машины ужасно расстроил Аргаил. Не дай бог он поцарапает дверцу, потом будет работать над эту дверцу целый год. А нет ли у вас э, мини, поинтересовался он. Ну или Фиата, Уна или Фольксвагена, короче чего-нибудь не столь вызывающего, такого, чтобы соответствовало моему скромному общественному статусу. Боюсь это все, чем я располагаю, сказал Бирнс. Не волнуйтесь, я не сомневаюсь, что вы в ней поместитесь. Эта машина очень выручает меня. Некоторые люди, подумал Оргайл, выруливая с его двора, живут в каком-то нереальном мире. просто совсем нереальным. Ну, куда теперь, спросил у Флавия, когда Джонатон привык к машине и смог поддерживать беседу. Верхний Слотер. Это такая маленькая авцеводческая деревушка. Он перевёл ей название деревни на итальянский. Слишком прямолинейно напроморщилась Флавия. Там живёт много народу? Да нет. Спасибо, если поблизости от неё найдётся хоть какое-нибудь заведение, где можно нормально пообедать. Если в следующем населённом пункте обнаружится пап, считай, что нам повезло. Хочешь, заедем сначала туда, заодно получу представление о местности. А как называется следующий населённый пункт? Нижний Слотер, конечно же. Какая я глупая. Это далеко? 80 миль. 120 км, по-вашему. Если ехать в том же темпе, дنيه через 5 доберёмся. К счастью, пробка в конце концов немного рассосалась. И Джонатан снова утратил способность разговаривать. Он уже 100 лет не ездил в своей родной стране, и это его до смерти пугало. Ещё больше его пугало сознание того, что ошибка на машине Бирнесса станет для него настоящей финансовой катастрофой. А ошибиться было очень легко. Он никак не мог приспособиться к тому, что нужно ехать по другой стороне дороги, и ему всё время казалось, что он вылетел навстречу, не говоря уже о том, что он успел основательно отвыкнуть от английского стиля вождения. вцепившись обеими руками в руль, так что побелели костяшки пальцев, он стиснул зубы и сосредоточил всё своё внимание на дороге, стараясь не сбиться на римский стиль с рисовкой и показными вывертами, который здесь неизбежно привёл бы к столкновению огромного количества машин. Только когда они проехали Оксфорд, он немного расслабился, И перестал потеть, когда свернули на Западное шоссе, где движение тоже было весьма оживлённым, но, по крайней мере, не таким стремительным, он даже начал получать удовольствие от пейзажа за окном автомобиля. Конечно, это не Италия, думал он, поглядывая по сторонам. Но в этих пологих холмах тоже есть своя прелесть. Тишина, покой и безопасность. И никаких тебе машин. Когда они взяли курс на север, Флавия приняла на себя обязанности штурмана, а спустя какое-то время Аргайл и сам начал узнавать места, где прошла его юность. Еще шесть миль и мы на месте. Первым делом нужно будет найти пап. Это оказалось проще простого. Ничто так не располагает к тебе людей в тихой английской глуши, как небольшая сумма денег. Им сразу указали гостиницу безумно дорогую. Аргайл с роду в таких не останавливался, но поскольку расходы Флавии оплачивало государство, они решили, что гостиница их вполне устроит. В ней даже имелся ресторан, где кормили с едобной пищей, и бар, куда немедленно отправилась Флавия, любительница национального колорита. Аргайл тем временем пошел договариваться насчет стоянки для машины Бирнеса. Флавия забралась на высокий стул возле стойки, полагая, что именно так следует себя вести в английском баре. Одобрительно оглядела зал, заказала пинту лучшего английского пива и широко улыбнулась бармену, который молча обслужил её. Он был не из тех, кто предаётся пустой болтовне. Туристический сезон подходил к концу. Год выдался неудачный, и даже в самый сезон приезжих было немного. Флавия улыбнулась ему, приглашая к разговору. "Приехал отдохнуть, мисс?" спросил он в ответ на её улыбку. "Да, ненадолго", ответила Флавия. "Мы катались по окрестностям, смотрели места. По-моему, у вас здесь очень красиво". "Из-за границы?" вежливо поинтересовался бармен. "Верно, но мой друг англичанин". А, -а, -а, "А, он не похож на иностранца". "Да, он англичанин", повторила Флавия, не замечая, что начинает разговаривать с такими же рубленными фразами. Они понимающие кивнули друг другу. Флавия напряженно думала, как продолжить беседу, а бармен как бы поделикать не ее свернуть. Так ничего и не придумав, он отправился в другой конец бара полировать свои стаканы. У нас тут полно иностранцев, сказал он немного погодя, не желая показаться ей слишком грубым. О да, с живостью отхлебнула она. Мг, буркнул мужчина. Предмет не казался ему настолько интересным, чтобы обсуждать его подробнее. Флавия медленно тянула пиво, вкус которого она нашла необычным, если не сказать хуже, и мысленно призывала Аргайла поторопиться. Мы приехали навестить друга, сказала она. "Ага", заинтересованно ответил мужчина и вопросительно посмотрел на неё. "Во всяком случае, мы надеемся найти его здесь. Джонатон, мой друг, познакомился с ним много лет назад, и с тех пор они больше не виделись. И вот мы решили его навестить". Наш приезд будет для него сюрпризом. Бармен не одобрял подобных сюрпризов и промолчал. Может быть, вы его знаете? Робка закинула удочку Флаве. Она подумала, что это вполне вероятно. В деревнях обычно все знают друг друга. Его зовут Ричардс, добавила она. Генри Ричардс? Да. Доктор Ричардс? Возможно. Из Турвилл Манер Фарм? Да, подтвердила Флавия, загораясь надеждой. Это он. Умер, объявил бармен таким тоном, каким судьи произносят приговор окончательный и обжалованию не подлежит. О нет, взмолилась Флавия. Вы уверены? Сам нес гроб на похоронах. О, как ужасно, бедный, бедный. А, а что с ним случилось? Умер. Огорчение Флавия было таким неподдельным, что бармен не смог оставить её наедине с горем, как бы сильно ему ни хотелось полировать свои стаканы. Странно, что вы его знали. Почему? Что в этом странного? Ну, он умер сейчас, когда это было 12 лет назад. Он кто вам, друг семьи? В некотором роде пробормотал Флавий, теряя к разговору интерес. А жена его ещё жива. Вы могли бы заглянуть к ней? Только она странная. Насколько мне известно, у неё редко бывают гости. А что значит странная? Бармен пожал плечами, отложил своё полотенце и направился к посетительнице. Чтобы удержать его, Флавия предложила выпить с ней за компанию. Она у нас отшельница, объяснил он. Никуда не выходит. Она приятная леди, но инвалид. Так и не оправилась после смерти мужа. Они были очень преданы друг другу. Как жаль, что я не знала. Они долго прожили вместе. Долго. Но ну, она, конечно, намного моложе его. О. Говорят, они познакомились в госпитале. Если мне не изменяет память, они поженились сразу после войны. Наверное, она выхаживала его. Она? Что вы? Это он лечил её. Во всяком случае, мне так говорили. Она была очень красивая. Уж не знаю, что с ней случилось, но её всегда мучили страшные боли. Конечно, с годами это сказалось на внешности. Её муж служил в войсках во время войны. Вопрос был задан для проформы. Она уже поняла, что их надежды на этот визит не оправдались. Ричардс единственная зацепка, которая у них оставалась, умер. И с этим уже ничего не поделаешь. Разумеется, они навестят его жену. Но если Ричардс и знал что-то о Гартунги, Все свои тайны он унёс в могилу. Доктор Ричардс? Он никогда не служил. С чего вы взяли? Мне так казалось. О нет, мисс. Может, мы говорим о разных людях? Наш Ричардс был доктором, хирургом. Как же это называется? Ну, тот, кто делает людей обратно такими, как они были раньше. Они долго перебирали разные варианты, пока наконец не нашли нужное слово. Э, пластический хирург. Спросила Флавия после того, как были перечислены все остальные направления хирургии. Точно. Он работал с обожжёнными людьми после войны. Ну, понимаете, с солдатами. В общем, с ранеными. Вы уверены? О, да. Это я помню очень хорошо. И сколько же ему было лет, когда он умер? О, он уже был стар. Большую часть жизни он провёл холостяком. Мы все так удивились, когда он женился на ней. Порадовались за него, конечно, но и удивились. Пока Флавия пересказывала Аргаилу свою беседу с барменом, их обед остыл, что было особенно неприятно, учитывая его баснословную стоимость. "Но не могли же мы так ошибиться", сказал Аргаил, сгребая вилкой еду на тарелке. "Этот человек точно знает, что у них не было детей". "Абсолютно". Когда он наконец разговорился, выяснилось, что он досконально знает биографии всех жителей на 30 миль вокруг. Ошибки быть не может. Ричардс был пионером пластической хирургии. Во время войны он организовал специализированную клинику в Уэльсе, где работал с ожоговыми больными. В то время ему было уже за сорок. После войны он женился на этой женщине первым браком. Детей у них не было. Другими словами, этот человек не мог участвовать в сопротивлении и находиться в сорок третьем году в Париже. Да, в таком случае остаются братья. племянники, кузены и прочие родственники. Наверное? Но бармен не упоминал никаких родственников. И в то же время в картотеке был указан именно этот адрес. Ой, знаешь, нет худо без добра, попытался приободрить её Аргейл. Ведь если бы он оказался тем человеком, которого мы искали, его смерть перечеркнула бы все наши надежды. А раз это не он, то надежда ещё есть, и возможно, где-нибудь мы ещё сумеем его найти. Ты действительно так думаешь? Скептически прищурилась Флавия. Он пожал плечами. По крайней мере, шанс остаётся. Э, где находится этот Мэнор-фарм? Ты спросила? Конечно. Нам нужно проехать на запад ещё 2 мили. Надо ну, так поедем туда. Ничего другого нам не остаётся.